Глава 20 Хоть Драгунов и был спокоен, но я-то уже знаю, когда он начинает хмурить брови и дергать себя за бородку, злость испытывает невероятную. Еще бы, потерять 16 элитных магов, пусть и не своих, а союзников, это очень много. И так толкового мага днем с огнем не сыщешь, а уж элитного и подавно. Виссарион был просто в гневе. Я видел, как он относится к каждому соклановцу и понимал его чувства. Каждого погибшего из семи магов своего клана он знал лично и теперь горел жаждой отмщения. Конечно, Лис помог нам, щедро обработал зельем левитации днище габаритного артефакта и нырнул в нору, появившись как раз в указанной точке. Там его уже встретила разведка Драгуновых». По дороге к точке сбора Алексей нам объяснил, враг полагается на мощную защиту, ожидая, что во время нападения мы постепенно будем пробиваться через блокпосты, средства укрепления, сигнализации. Они успеют среагировать, в крайнем случае сообщить остальным и собрать ударный кулак. Но коридор, который пробивал артефакт, полностью связывал большие силы троекуровцев. Мало того, что он прорезал брешь в обороне, так и еще глушил связь и создавал щит, препятствующий оттоку бойцов с территории в поместье. Эффект внезапности достигался за счет того, что движение по этому коридору было, ускоренным, похожим на переход в сумеречную зону. К тому же «Авангард», и мы с Алексеем в его числе, был экипирован камуфляторами, теми самыми поясами от Медведевых, которые делали нас почти невидимыми. Так враг не заметит скопление значительных сил у границы защитной зоны. «Ну что, включай!» — повернулся я к Алексею, махнув в сторону железного куба, который был мне по пояс, на что здоровяк отрицательно покачал головой. «Нет, не получится. Ждем Виссариона. Только он может активировать», — ответил Алексей. Так мы подстраховались на случай того, если этот артефакт попадет в чужие руки. «Понимаю», — кивнул я. «И когда он...» Тут же со стороны дороги послышался звук подъезжающего транспорта. Из второго автомобиля, судя по его корпусу, усиленного бронелистами, вышел Виссарион. Он сощурился от солнца и улыбнулся, злобно потирая ладони от предвкушения атаки. Его рука коснулась большого куба, и крышка распалась на манер лепестков на четыре части. На верхней грани показалось несколько выбитых на стальном корпусе символов, похожих на древние руны. Подобное я видел только в родном мире, но за Южным морем. Когда мы захватывали древнее племя шаманов, на одном из бубнов аборигенов было начертано что-то похожее. Виссарион приложил ладонь к плоскости куба, смотревшей в сторону блок поста, который скрывался между деревьями. За постом охраны через полкилометра находился въезд в поместье Троекурова. Именно туда и дострелят, как говорил глава клана Медведевых, артефакт. Грань раскрылась, и я увидел что-то вроде сопла. В этот момент подъехали Зильберман со своими магами, и уже слышно было Драгунова. Все это слышал, конечно же, я, но на ближайшем вражеском блок постей и вуз не дули, что у них под боком собирается армия из восьмисот магов. Внезапно на кубе вспыхнул красным цветом один из символов, затем сменился желтым. Следом зеленым и висырен с видимым наслаждением нажал на него. Внутри артефакта раздался гудящий звук, затем предмет вздрогнул. Из него выплеснулся сноб слепящей энергии. Получилось все просто и гладко. Куб пробил энергетический коридор через скрытую защиту Тройкурова. Мы тут же двинулись вперед на глазах изумленных вражеских магов, которые пытались разрушить защитную поверхность коридора, но все заклинания рассыпались, не причиняя ей особого вреда. «Сейчас попытаются дозвониться до поместья», — подметил я, наблюдая, как некоторые из врагов достают телефоны. «И у них ничего не получится», — громко засмеялся Басом Виссарион. «Алексей вам уже, наверное, сказал, что артефакт заглушает любой сигнал, а перед поместьем энергия от этого коридора растекается вокруг, так что это своего рода будет препятствовать возвращению обратно всей этой шоблы». Остальные уже догнали нас. Процессия растянулась а в одном ряду со мной и Весырёном появились Драгунов и Зильберман. Они, не отставая от нас, удивленно рассматривали, как вспышки от атакующих заклинаний гасила защитная пленка коридора. Так армия из 800 магов дошла до главного блокпоста Трайкурова на въезде в поместье. Точнее, сначала дошли несколько магов Медведева, одетых в камуфляторы, тихо устранив 15 тел на входе. Затем они просочились на территорию, подложили бомбы в казарму, склад боеприпасов и рванули их. Тут же основная ударная сила собравшейся армии растеклась по территории поместья, уничтожая сопротивляющихся врагов и забирая в плен, готовых сдаться. Виссарион в жажде мести лично сжег огненными заклинаниями человек 30, оказывающих упорное сопротивление. От моих же стрел полегли около 15 магов. А когда все было кончено, из дома показались с десяток охранников, окруживших Троекурова. Пегасов взломал защиту от переходов и улизнул в сумеречную зону. «Хоть у него и осколок торчал из руки, но шустрый оказался», — доложил Виссариону Алексей, и тот хмуро кивнул, ответив. «Долго он там не протянет. Сумеречная зона сожрет его с потрохами». Драгунов вышел вперед и угрюмо взглянул на растерянного Троекурова. Низенького роста старикан забавно выглядел на фоне рослых Медведевых, но его хмурое лицо не предвещало ничего хорошего. «Ну что, Аркаша, теперь что скажешь?» — обратился он к Троекурову. Тот выглядел не очень, покрасневший от злости, глаза на выкате, на лбу большая шишка. «Что молчишь, поц?» — подал голос Зильберман. «Надень глаза на морду, ты проиграл!» «От тебя, Моисей, я не ожидал, продажная ты тварь!» — наконец зарычал Троекуров. Что ты мне начинаешь, с Аврида вяленая?» — ответил Зельберман. «Твои слова для меня, как отрыжка буруна!» — Троекуров зарычал от бессилия. «Ты признаешь поражение?» — обратился к нему Другунов. «А что мне остается делать, коротышка ты хренов?» — зарычал в ответ Троекуров. «Ругается?» — хмыкнул Виссарион. «Скажите лишь, как у вас получилось пройти сюда!» — изумленно уставился на Другунова Троекуров. «Все просто. Нам помог артефакт», — ответил я ему. «Не пари чушь!» — вскрикнул Троекуров. «Кроме Медведевых никто не способен сделать это!» «Но Виссариона мои люди давно уже убрали с дороги, а его клан рассеян!» «Ты слишком много слушаешь своих тупых советников!» — ухмыльнулся Виссарион и снял парик, затем отклеил густые усы и бороду. Следом достал флягу, плеснул на лицо, стирая с него грим серым платком. «Виссарион?» Драгунов уставился на главу клана Медведевых. «А как так? Ничего не понимаю». Троекуров, в свою очередь, был ошарашен. Он выпучился, словно жаба, на своего давнего врага все еще не веря в то, что тот жив. «Да, я живой и невредимый, сукин ты сын», — процедил Виссарион, прожигая взглядом Троекурова. «Я так понял, что оставшийся в живых наемник после покушения на меня обманул тебя, а ты ему еще за это щедро заплатил». Это «Этого не может быть!» — оглянулся на своих телохранителей Тарикуров, нервно хохотнув. «Это ведь сон, да?» «Хватит придуриваться, Аркаша!» — резко ответил Драгунов. «Скажи своим людям, пусть складывают оружие и артефакты перед собой, если хотят жить». Тарикуров трясущимися руками достал из кармана жилета таблетку. «А ну стой!» — закричал я, понимая, что может произойти, и направил на него глушащую стрелу, которая уже была на тетиве. «Это просто успокоительное! Не дождетесь!» — пробурчал он. Когда его охрана разоружилась, Троекуров махнул нам, поворачиваясь ко входу. «Пошли в дом!» «Звони хранителям!» — тихо ответил Драгунов, обращаясь ко мне. «Война закончена!» Гарант и один из хранителей, тот самый в капюшоне, не особо желающий показывать свое лицо, прибыли через портал. Судя по всему, это их повседневное средство передвижения. Это, ну, в принципе, и понятно. Количество магии, которое они могут черпать из источников, достаточно велико. Да и почти наверняка часто требуется оперативно реагировать на вызовы. Мы начали составлять документ, который гласил о том, что война завершена. Гарант заверил, что за весь период нарушений не было, затем подвел итог по количеству жертв с той и с другой стороны. У Троекурова оказалось погибших втрое больше. «Проигравшая сторона по законам империи обязана выплатить победившей стороне все издержки на военные расходы, компенсировать весь причиненный физический ущерб, в том числе осуществить денежные выплаты семьям погибших магов», монотонно проговорил Остроносы в Капюшоне. Гарант записывал условия в договор. «И отдать пять гектаров земли в качестве компенсации за геноцид одного из союзников, победившего клана», подсказал Виссарион, бравящий взглядом Троекурова, который как мог отводил взгляд и пыхтел, юрзая на кресле. «Какой геноцид? Ты, весырион в своем уме?» — возмутился он. «А тебе напомнить, что было не так уж давно?» — вспыхнул глава клана Медведевых. «Или ты хочешь полного и независимого расследования? У меня есть много доказательств, уж поверь». «Ну ладно, пять так пять», — вздохнул Турекуров, кидая в рот еще одну таблетку. После того, как договоры были составлены, стороны подписали бумагу, что с условиями согласно и претензий после их выполнения друг к другу не имеют. На этом и разошлись. Мы вышли, когда магическая пленка, защищающая энергетический коридор, начала тускнеть. «Рассчитано максимум на два часа. Скоро потухнет», — прокомментировал Виссарион. «Но дело свое, артефакт сделал, и спасибо тебе, Иван, за помощь!» «О какой помощи речь?» «Ты сам все понимаешь», — улыбнулся Виссарион, хлопнув по-приятельски по плечу. «Если бы не твои ингредиенты, мы бы не собрали ни камуфляторы, ни артефакты, которые помогли пробраться на клона фермы и захватить это поместье. «Я не мог пройти мимо, ведь если бы не ты, меня бы сожрали лесные звери», — ответил ему, на что Виссарион рассмеялся. «После того, что Алексей мне рассказывал о нападении топора», — ответил он, — «и увиденного здесь, уверен, что дикие звери не заходили бы с тобой связываться». На этом Виссарион направился к своему автомобилю, как Изильберман, который, по-моему, что-то уже выпил где-то по пути, судя по его красному носу. Но тут появился драгунов. Друзья, сообщаю, что через пару дней состоится открытый торжественный вечер в честь этой знаменательной победы, на котором будет не только роскошный фуршет, но и праздничное представление с балом. Буду рад видеть на нем каждого из вас. Приглашение разошлем курьерами. Мы только порадовались. Приятные новости. После целой серии битв и серьезного напряжения будет приятно отдохнуть. После того, как я вернулся в поместье, тут же принял душ и спустился к столу. Сегодня на обеде Катя была слегка задумчивой. «Слышали последние новости?» — наконец пробормотала она. «Про Борю». «А что там? Его сделали слугой, наконец научили мыть полы?» — пошутил я, и сестра прыснула со смеху. «Не совсем», — ответила она, и улыбку быстро сменила прежнее напряжение. «Он записался в эпицентр». «Ну а я не удивлена», — ответила Софья, нанизывая огурчик на вилку и отправляя ее в рот. А проживав добавила. «Ему ничего не оставалось иного. По сути, он изгой. Защитить себя он не может. Ограничение на применение магии против аристократов, а значит, на нем может отыграться кто угодно. Восстановление статуса он может получить лишь за заслуги перед Отечеством». То есть, получается, он хочет реабилитироваться за счет служения Родине, что-то типа искупления грехов? «Верно, понял. Только так он восстановит статус и уберет ограничения в использовании магии», — кивнула Софья. «Но в эпицентре, говорят, сейчас опасно». «Откуда информация?» — спросил я. «В отделе сводки с фронта поступают», — объяснила Софья. «Монстры стали более агрессивными. Появился какой-то мощный вид». «И на кого похоже? Я к чему? Если на Бурунов, то брат с она!» — окрестил я в воздухе вилкой. «Там на них посмотришь, что смеху помереть можно». «Тебе лишь бы посмеяться», — ответила Катя и все-таки улыбнулась, лениво поковыряв в тарелке свиную отбивную. «На самом деле это угроза империи. Я вот думаю, какие шансы выжить у Боря? «Да забудь ты о нем. Или боишься, что вернется?» — попыталась успокоить ее Софья. «Если он вернется, точно с гвардией», — ответила Катя. «И ее он по дороге соберет, язык без костей, но обещает с три короба». «Ну, Кать, Ваня серьезно говорит», — ответила Софья. «Живи наслаждайся, его уже нет, все, и войну мы выиграли». «Спасибо, Софья», — поблагодарил я блондинку. «Скоро, кстати, бал будет в честь нашей победы, вы же в курсе?» «Нет», — глаза Кати радостно заблестели. «А кого Драгунов приглашает?» «Да всех», — воскликнул я. «Там будет и бал, и еще какое-то представление, представляешь?» У Кати тут же проснулся аппетит. Она за пять минут проглотила то, что было в ее тарелке, и подскочила из-за стола. «Надо посмотреть, что у меня есть в гардеробе, а как добал, Катю было не узнать. Сразу оживилась, и на щеках появился румянец. «Послезавтра», — ответил я, — «должны скоро передать приглашение». «Мало времени, ну все, я побежала», — сестра выскочила из-за стола и упархнула по лестнице к себе в комнату. «Как мало человеку для счастья надо» прокомментировала Софья. «А мне эти баллы как-то до одного места». «Не переживай, и тебе найдем платье», — кивнул я. «Не издевайся», — хмыкнула Софья. «Исключительно брючные костюмы — место для охраны возле стены с фикусами». «Ты очень красивая и на болото будешь блистать», — не унимался я. «Льстец», — блондинка раскраснелась, а это значит, мои слова попали и прямо в сердце. «Ну все, пошел я на тренировку». Я вытер рот полотенцем и поднялся из-за стола. Не успел я сделать и шага, как телефон в кармане Софьи дала себе знать. «Да, слушаю», — ответила она. «Кто?» — затем перевела на меня изумленный взгляд. «Хорошо. Пока задержите. Конец связи». «Что случилось? Боря вернулся?» — усмехнулся я. «Говорят, ко входу подъехал автомобиль, красный кабриолет», — ответила Софья. «Его пропустили остальные. В нем девушка, которая настойчиво требует тебя». «Но если настойчиво, тогда я пошел. Я слегка поклонился Софье, Кате. Прошу извинить, сударыня, ко мне таинственное гостье». «Я с тобой», — спохватила Софья. «Хочется посмотреть на незнакомку». «Только сразу таскать ее за волосы не бросайся», — ответил я, подмигнув. «Держи себя в руках, ага». «Не гарантирую», — мрачно ответила блондинка, явно поняв мой намек. «Как только мы появились на проходной, я убедился, что это Марина». Она увидела меня и послала воздушный поцелуй. Марина притащила с собой четыре туго набитых вещами чемодана. Захар, бедолага, замучился таскать их на третий этаж в спальню рядом с моей. Когда мы остались одни в ее новой спальне, она вздохнула и села в кресло. «Фух, ну, наконец, я добралась. Знаешь, когда я узнала, что Толя погиб, тут же рванула к тебе». «Ты правда так боялась его?» Я упал в соседнее кресло, которое слегка скрипнуло кожаной обивкой. Он меня запугал. Она тревожно посмотрела на меня. «Когда узнал, что мы с тобой встречались, расверепел, начал махать кулаками, материться. Я даже думала, что побьет. Отец все равно не вмешивается. Принципы у него такие, видишь ли?» «Надо было сказать мне», — сказал я немного недовольно. «Я бы с твоим братцем разобрался». «Ты и так», — Марина посмотрела на меня, и в ее глазах я прочитал жалость к этому человеку. Тогда мне его было жалко, а сейчас я понимаю, что его уже нельзя было переделать. Погряз в этом криминальном дерьме по уши». «Теперь ты в полной безопасности», — успокоил я ее и тут же поинтересовался. «Кстати, как отреагировал отец?» «Пожелал счастья и пообещал навестить меня, как приедет домой», — улыбнулась Марина. «Он мотается по империи, устраивает бесконечные выставки своих работ, все художничает». «Я не особо ценитель искусства, но уверен, что работы твоего отца великолепны». Сделал ей комплимент. «Надеюсь, что тебе нравится твое новое жилье?» «Конечно. просторный как-то легче дышится», — хихикнула Марина. «Вот только бы шторы поменять. Цветы не в моем вкусе». «Хорошо. Сейчас...» — я набрал нужный номер. «Алло, Татьяна Львовна, добрый день. Ко мне приехала гостья. Выделите ей служанку из числа обслуги. Спальня справа от моей». «Ну вот», — я повернулся к Марине, — «скоро придет подмога, развеси твои вещи в гардероб». «Спасибо, Ваня, просто не верится, теперь нам не надо прятаться», — сладко улыбнулась Марина. «Ну как, дверь в спальню закрывать точно будем», — широко улыбнулся я. «Или ты за прилюдные любовные игры?» «Да ну тебя, шутник», — Марина рассмеялась, кинув в меня подушкой. «Ты вздумала угрожать главе рода, женщина?» — я картинно выгнул брови. «Сегодня ночью тебя ждет расплата». «Ох, жду не дождусь, мой мучитель», – захихикала Марина. «Ладно, все, убежал дела делать». Я поцеловал ее и подался к выходу. «Осваивайся». Оставив Марину дожидаться служанку, решил навестить Софью. Судя по ее взгляду, которым она провожала нас с Мариной, она очень хотела со мной побеседовать. Софью я нашел в ее кабинете. Она сидела за столом и задумчиво смотрела в стену. В ее руке дымилась сигарета, вставленная в длинный темный мундштук. «Не знал, что ты куришь!» Сел я напротив, удивленно наблюдая, как блондинка яростно затягивается, выпуская затем из ноздрей струйки дыма. «Как тут не закуришь с такими новостями?» Софья сделала еще одну затяжку и бросила на стол артефакт. «Я узнал его». Тот самый камень, который она нашла у своего убитого коллеги на свалке. Внезапно в воздухе появилась картинка с планом какого-то здания и красной мигающей точкой.